Новый опыт. Тата с Игорем и Павликом вернулись из Таиланда. Ужасались, расспрашивали. Я рассказывала. У Таты с Игорем неуловимо менялись лица. Мне от чего-то было неловко перед Татой и Игорем за события, как бы неположенные нам по статусу, за обыск, за выпиленную автогеном дверь, за то, что у нас беда. Это было как будто Как будто я пришла в гости, мне открыли дверь и радостно воскликнули. «Это ты! Заходи скорей!» И вдруг лица хозяев постепенно леденеют, и я понимаю, что не могу войти. И мы стоим по разные стороны двери. Они не говорят «уходи», но я понимаю, что не могу войти. Я раньше не знала. Стыдно, что у тебя беда. Я ждала, когда он скажет. «Попробую разобраться» или «Я разберусь» — это лучше. Игорь сказал, «Что касается ситуации с Марфой, правильно говорят, что посеешь». Но Марфа не сеяла наркотики. Если и сеяла, зачем пенять человеку, когда нужно просто спасать? Игорь сказал, «Что касается ситуации с Андреем, «Правильно говорят, от сумы до от тюрьмы. Я бы на его месте исчез на год-два». «На год-два? Я ждала. Я думала, я думала, Игорь. Я думала, Игорь, старый друг, новый родственник, приедет и будет. А он сказал, что Андрею нужно исчезнуть. И я как будто с разбега уткнулась в стену. Искры с глаз, лёгкое головокружение, рот раскрыт в изумлении. Когда Андрюшечка маленьким сталкивался с чем-то внезапно неприятным, лопаткой по голове в песочнице или укусил мальчик в детском саду, я говорила, «Это интересно, это новый опыт». Вот и у меня тоже новый опыт. Никто не обязан. И это не горькая, обиженная истина, а никто не обязан и не нужно сердиться. Не то превратишься в эгоистичного больного, который считает свою болезнь центральным конфликтом в жизненном сюжете всех окружающих. Неужели я чуть не превратилась в эгоистичного больного? Неужели не знаю, что человек всегда болеет один? Не понимаю, что у здоровых есть свои интересы. Принесли компот и пошли по своим делам? Бессовестно хочу получить от людей больше, чем они хотят мне дать. Если не дают, требую, чтобы они соответствовали моим ожиданиям. А если нет, обижаюсь до сдавленных слез? Тем более укусивший нас в детском саду мальчик имеет свои причины кусаться. Игорь был со мной очень нежен. Сочувствовал, сострадал, соболезновал. Предложил «Забрать Мурочку к нам до свадьбы?» «Спасибо». «То есть я благодарна за участие?» А Мурка сказала, «Это еще зачем?» Тата привезла Мурке из Таиланда колье, бриллианты, жемчуг и зумруды. Мурка примерила и сказала, «Красиво! Я как турецкий султан!» «Думаю, все дело в пословице. В этом «от сумы до от тюрьмы» но я же не дура обижаться на параллелизм и асонанс поднимающие утверждение от суммы до от тюрьмы не отказывайся до уровня метафоры в которой звучит смирение признание обыденности происходящего а это не так